Глава 10. Оукли. Раздевалка «Сейнц Гудит». Это первая в сезоне игра «Скалоуна Вулвс. И, хотя я никогда с ним не играл, всем известно, они — наш главный соперник, что делает эту игру одной из важнейших в сезоне. Мне надо показать нашей команде и команде противника, что я играю лучше, чем они думают. То, что я не капитан этой команды, пока. Не значит, что я не должен играть на пределе возможного. Я лучше играю под давлением, и сегодня в нем нет недостатка. Когда я заканчиваю надевать экипировку и завязываю последний узел на коньках, заходит тренер и требует всеобщего внимания. Мы толпимся вокруг него, сталкиваясь плечевыми щитками. Наше тяжелое дыхание смешивается. Сейчас нервозность в помещении можно почувствовать на вкус. Тренер Гаррисон... Крупный мужчина, вероятно, самый крупный в помещении. С лысой головой и суровыми карими глазами, он поистине устрашающий. Играть под его руководством совсем не то, что с баннером, но я принял перемены. Сегодня важная игра, вы все это знаете. Нам надо показать этим ребятам, что в этом сезоне мы выступаем активно. Ясно? Может, мы и лишились своего капитана, но это не значит, что мы в меньшинстве. У нас лучший нападающий в лиге. Я широко улыбаюсь команде, когда тренер обращает внимание на меня. «Лоури и Бейтман, берегите Хаттона. Они будут охотиться за ним весь вечер. Сосредоточьтесь и играйте чисто. Не ведитесь на их дерьмо. Побеждайте по количеству забитых шайб, а не на штрафной скамье. А теперь идите и надерите волкам задницы». Команда раздражается восторженным рёвом. Среди толпы я вижу Мэтта, серьезного, как всегда, и иду к нему. «Ты в порядке?» спрашивает он, ударяя меня в плечо рукой в перчатке. Как всегда. А ты? Нам нужно, чтобы ты сегодня показал класс. Не переживай за меня. Он идет следом за мной к выходу. Крики, музыка, адреналин. Нет ничего похожего на это чувство, когда ты выходишь на лед в день игры и слышишь, как твое имя и номер называют на весь стадион. Это один из тех невероятных моментов, когда хочется улучшить минутку, чтобы просто постоять и впитать атмосферу. Но нельзя, на это никогда не хватает времени. Как только мои коньки касаются льда, я сосредотачиваюсь на игре, возводя стену между будущей победой и любым отвлекающим фактором, который может отнять её у нас. Но завершая последний разминочный круг, я чувствую, как эта стена крошится достаточно, чтобы пустить по моим венам талику паники. Мой взгляд притягивается к ней. Кави, которая вместе с Морган сидит на первом ряду. Ее губы растянуты в широкой улыбке, а глаза сосредоточены на мне, словно лазер. Это меня расслабляет, и я едва не спотыкаюсь. Такого не случалось с тех пор, как я был ребенком. Но какими бы сбивающими с толку ни были эти чувства, должен признать, есть что-то затягивающее в том, что с трибун мне улыбается красивая девушка в свитре моей команды. Чей-то номер на ней. Нет, неважно. Подмигивая, я бьюсь плечом в стекло, проезжая мимо ее места. Эта чёртова улыбка отпечатывается в моем мозгу, когда я еду к средней линии. Заняв позицию для первого вбрасывания, я смотрю на двух крайних нападающих рядом со мной — Ноксвилла и Уайта, и киваю обоим. Мое сердце колотится, когда судья бросает шайбу на лед, и я, забрав ее, рвусь вперёд. До конца игры остается 13 минут, а счет застрял на 3-3. Наша команда устала сидеть в защите большую часть игры. Спасибо нашим вспыльчивым защитникам, которые не могут пропустить мимо ушей ни одной подначки от команды противника, не потеряв самообладания. Также не помогает, что я трачу большую часть оставшихся сил на маневры вокруг их убойных защитников, делая бесполезные броски поворотам при любом удобном случае». Мой шлем ударяется о борт, когда защитник бьет меня в плечо. Я шеплю от боли и стараюсь удержать равновесие, игнорируя боль в плече. Я поворачиваюсь и посылаю убийственный взгляд своему отсутствующему прикрытию. «Твою мать, Брейден!» — рычу я себе под нос. Я вижу, как передо мной Мэт останавливает шайбу за воротами и готовится отдать ее. Я бью клюшкой по льду в сигнале, что открыт, и делаю круг по нашей зоне, прежде чем покатиться в противоположный конец площадки. Мэт делает передачу мне, прежде чем до него добирается центральной нападающей другой команды. Как только я слышу, что шайба ударилась о крюк моей клюшки, я ускоряюсь. Мне удается проехать всего несколько футов вперед, прежде чем еще один игрок Вулс направляется прямиком ко мне. К счастью, на этот раз Брейден выполняет свою работу и прикрывает меня, жестоко врезаясь в игрока. Я проезжаю мимо пары и нарываюсь на второго защитника. Резко развернувшись, я объезжаю сцепившуюся парочку и, быстро оглядываясь назад, вижу, что Брейден упустил своего подопечного. Сейчас или никогда. Я размахиваюсь и сильно бью по шайбе, успешно отправляя ее между ног вратаря. Загорается красный свет, и товарищи по команде немедленно набрасываются на меня с объятиями и дружескими шлепками. После нескольких похлопываний по спине я подтягиваюсь через борт и сажусь на скамейку рядом с Адамом. Вижу, как авас Морган вскакивают с места и громко кричат и улыбаюсь про себя. После этого игра быстро заканчивается, больше голов не забивают. Мы выигрываем с перевесом в одно очко, но по мне это достаточно хорошо. Хорошая игра, говорит мне Мэт в раздевалке. Спасибо, правда, это ты нас удержал. Отвечаю я. Он широко улыбается мне и, свой свитер, бросает его в сумку. Брейден проталкивается мимо него и обнимает меня одной рукой. Я морщу нос, когда меня обдает его запахом. «Отвали от меня, ты пахнешь, как ослиная задница». Говорю я, отталкивая его. Парень даже не сдвигается с места. Он насупливается и вызывающе обнюхивает меня. «Как будто ты пахнешь лучше». Талер падает на скамью перед нами и ржёт но он не лапает людей. «Ревнуешь?» — ухмыляется Брейден и убирает руку с моих плеч, только чтобы медленно двинуться к Тайлеру. «Иди сюда, а обнимемся». Тайлер прищуривает глаза. «Только тронь меня, и я сломаю тебе руки». «Суровая любовь. Какая жалость!» — вздыхает Брейден. «Иди в душ, Брейден. Уверен, тебя заждались фанатки». смеется Мэт. «Ты так говоришь, как будто они проблема». Отвечает он, быстро избавляясь от экипировки и нижнего белья. Если бы не наши просьбы не разгуливать по раздевалке с голой задницей, я уверен, что к этому времени он уже светил бы своими причиндалами перед всеми. «Не проблема, просто раздражают». Ворчу я, запихивая защиту в шкафчик и вешая свитер на крючок. «Я понимаю, когда Мэт брюжит насчет хоккейных заек, но в чем твоя-то проблема? Ты девственник или что?» спрашивает меня Брейден, подняв брови. Именно потому, что ты только что сказал «хоккейная зайка», я не собираюсь обсуждать с тобой эту тему. Он хмурится. «Ой, да ладно тебе, даже Тайлер трахается». «И что это значит?» — ворчит Тайлер. «Ты самый большой интроверт, которого я знаю. Я не удивился бы тому, что ты девственник». Тайлер качает головой, берет стопку одежды и гель до души и скрывается в душевой. Брейден пожимает плечами. «Что я такого сказал?» Мэт лишь смеется, и Брэйден воспринимает это как сигнал заткнуться и оставить тему. По крайней мере, он чувствует, когда пора прекращать прикалываться. Он большой парень, но я не сомневаюсь, что уложил бы его. Мы быстро принимаем душ и одеваемся. После этого я прощаюсь с командой и выхожу из раздевалки, надеясь убраться с катка как можно быстрее. Я не только вымотан, но и плечо люто болит. К сожалению, мне не удается далеко уйти, как меня останавливает высокая длинноногая блондинка, которую я несколько раз видел возле катка. «Привет, Оукли. Ты сегодня потрясающе играл. Идёшь на вечеринку?» — радостно спрашивает она. Я останавливаюсь в нескольких шагах от нее и выдавливаю улыбку. «Привет. Да, собирался. Здорово. Оставь для меня танец. Боюсь, танцор из меня не очень». Я замолкаю, понимая, что не знаю имени девушки. Она выпячивает нижнюю губу. «Кэсси. Меня зовут Кэсси. Ты не знаешь, кто я?» «А должен?» Надеюсь, вид у меня более извиняющийся, чем слова. Я никак не мог разговаривать с этой девушкой раньше. Она выглядит потрясённой, и я уже готов извиниться за то, что не знаю ее, когда мою талию обвивает маленькая рука. Я вдыхаю знакомый аромат духов авы, и напряжение в плечах испаряется. «Привет, детка. Готов ехать? Все ждут». Мурлыча Тава, глядя на меня снизу вверх озорными зелеными глазами. Она проводит пальчиками вверх и вниз по моей груди, и мой мозг вырубается. «Что происходит, детка?» Я лихорадочно пытаюсь собраться с мыслями. «Да, готов. Приятно было познакомиться. Кэсси». Схватив Афу за руку, я тяну ее прочь. «Спасибо», — говорю я, когда мы выходим на улицу. Вечер теплый, и я рад, что захватил смену одежды чтобы не пришлось надевать обратно свой тяжелый костюм. Это было немного неловко. Просто возвращаю должок за то, что ты сказал на днях Дэвиду. Подумала, что ты сегодня будешь на расхват «Звезда вечера» и все такое. Она пихает меня рукой и смеётся, обдуваемая легким ветерком. В любом случае, я благодарен. «Ава, быстрее, поехали!» — кричит Морган с парковки, наполовину высунувшись в окно своего джипа. «Мне пора. Увидимся через пару часов, бойскаут. Если ты нас не бросишь», — дразнит она, разворачиваясь на пятках и избегая вниз по бетонной лестнице к Морган. Я улыбаюсь, шаркнув ногой. «Не думаю, что когда-либо смогу ее бросить».